Глава третья. Я стояла у окна мельницы Шеновьер и сверху наблюдала за полицейскими. Тот, что был в джинсах, по всей видимости старший, все еще стоял босыми ногами в воде. Трое других остались на берегу. Вокруг толкались деревенские жители, человек тридцать дураков, которых хлебом не корми, дай поглазеть хоть на что-нибудь. Театром тут что ли?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 Что я должна делать? Пойти сдаться полиции? Или рассказать комиссару из Вернона все, что мне известно? Но разве полицейский поверят бредням полоумной старухи? Может, лучше затаиться и выждать? Хотя бы несколько дней, всего несколько дней, понаблюдать за происходящим. Незаметной серой мышкой пошмыгать тут и там, смотреть, как будут развиваться события. Ну и, конечно, надо поговорить с вдовой Жерома Марваля, с Патрисией. Это я просто обязана сделать. А вот беседовать с полицией. Внизу, на берегу ручья, трое полицейских потащили из воды труп Жерома Марваля. Не дать не взять здоровенный кус размороженного мяса, сочащейся кровью. Нелегко им, бедняжкам. Они напомнили мне рыбаков, поймавших слишком крупную рыбину. Четвертый, тот, что все так же стоял в воде, смотрел, как они волокут тело. Мне показалось, или он улыбался. Насколько я могла судить, глядя издалека, вся эта история его веселила. А может, я напрасно терзаю себя сомнениями? Если я поговорю с Патрисией Марваль, то велик риск, что остальные догадаются. В первую очередь полиция. Вдова — известная болтушка, в отличие от меня. В том смысле, что я еще не вдова. Вернее говоря, не совсем вдова. Я ненадолго прикрыла глаза. Всего на минуточку. Решено. Я не стану разговаривать с полицейскими.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 Я знаю, что он не менее внимательный, чем я, изучает место преступления. Да, я все решила правильно. Выжду некоторое время, хотя бы до тех пор, пока не овдовею. Надо же соблюсти минимум приличий, да? Потом буду действовать по обстоятельствам. Когда-то давно я читал один чрезвычайно оригинальный детектив. Действие в нем происходило в каком-то английском поместье, но описывалось с точки зрения кота. Да, да, именно кота. Он был свидетелем всех событий, и на него, естественно, никто не обращал внимания. Можно сказать, что этот кот по-своему вел расследование, слушал, смотрел, понюхивал. Автор так здорово закрутил сюжет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 Труп Марваля уже почти засунули в пластиковый мешок, напоминавший сытую анаконду. Из-за не до конца застегнутой молнии из анаконды выглядывала только макушка жертвы. Трое полицейских стояли тяжело дыша. Мне показалось, что они ждут разрешения начальника, чтобы достать сигареты и закурить.